«Надо спешить», вздохнув, сказал Сергей. Он чувствовал, что засыпает, глаза неудержимо слипались, дремота наваливалась, обволакивала сознание. Ходите, мнуны все таки взгляните, произнес над духом деревенников. В мире ничего подобного не увидите, это Регистан. Сергей с усилием открыл глаза. Машина остановилась перед тремя необыкновенными, словно из древней восточной сказки вышедшими огромными сооружениями. Их величественные порталы образовали обширную квадратную площадь. Высокие стройные минареты по сторонам каждого из порталов, мощные стены, ограждавшие внутренние дворики, и причудливые купола все было покрыто сплошным ковром разноцветной мозаики, поражавшей своим великолепием даже сейчас. полон раки ночи. А бархатное черное небо над головой, расшитое непривычно яркими огромными звездами, усиливало впечатление мириальной сказочности этого фантастического ансамбля. Что же это такое? ошеломленно спросил Сергей. Это три древних медресе, пояснил «Высшее духовное учебное заведение «Восток». Вон то левое, построенные еще при Улукбеке, с половиной веков назад, а два других уже позже. Это древний центр Самарканда. Его надо смотреть днем. Роспись тут, я вам скажу, просто чудо какая. Сергей вышел из машины и долго стоял, как зачарованный, не в силах оторвать взгляда от этих древних сказочных гигантов, воздушно встроенных, причудливо гармоничных, как застывшая в камне музыка. Да, выдохнул он наконец. «Словами не передашь. Теперь снится будет. Рано утром в гостинице появился Веретенников. «Пойдемте перекусим, машина уже ждет», — сказал он, снимая темные очки. "Здесь недалеко чайхана". Втроем они вышли из гостиницы. Было очень жарко, ослепительно палило солнце, но духоты почему-то не чувствовалось. Накануне поздно вечером, когда они только приехали, Сергей не успел разглядеть не эту чистую, всю в зелени в цветах улицу, некрасивый бульвар напротив густо заросший могучими деревьями. Они миновали старое здание университета, и сразу за легкой оградой появились среди деревьев небольшие пруды. На их берегу и даже на платах, которым тянулись по воде короткие мостики, в тени могучих чинар разместились столики и небольшие квадратные терраски, где посетители полулёжа курили, Неторопливо беседуя, нам сюда, сказал Беретенников, и подвел их к накрытому столику возле самой воды. А спустя час серая Волга вырвалась из города и запетляла, запрыгала по разбитому, с выбоиненному шоссе, мимо гор свежевырытой земли, строительных материалов и глубоких траншей. Потом потянулись хлопковые поля с чуть пробивающимися зелеными всходами. В заброшенной дороге стояли лахматые пыльные окаяции. И корочали словно гигантские волосатые гусеницы, толстые, причудливо изогнутые стволы тутовника, с коротко обрубленными ветвями. шофер узбек, кивнув на тутовник, сказал: "Еда для шелковичных червей. Все до листика обрубаем по всей республике и в городах тоже. Они неделю жрут, пока в кокон не превратятся. А это богатство. У нас про тутовник стихи пишут. Он глубоко вздохнул. Я хотел бы быть тутовником, чтобы всего себя отдать людям. Вдали за хлопковыми полями, в зеленых рощах виднелись желтые глиняные дувалы кишлаков. Вглядываясь в них, Сергей думал: а ведь где-то здесь и живет родственник Юсуфа Якубова, где-то же здесь. По дороге часто попадались чайханы. Возле них, в тени деревьев, стояли запыленные грузовые машины и панура, неподвижно, как нарисованные, застыли под горой поклажи, маленькие серые На Но то и дело с грохотом проползали, неимоверно чадя, огромные машины с хлопком. Темные его клочья лезли из всех щелей длинного решетчатого кузова. Потом за высоким белым забором проплыли корпуса хлопкоочистительной фабрики Сергей заметил, что в этом месте, тянувшиеся вдоль дороги телеграфные провода, были сплошь облеплены волокнами хлопка. Не здесь ли был пожар, снова подумал Сергей. Промелькнули яркие в кумачевых полотнах ворота пионерского лагеря, Оживленная, пыльная, шумная, добела раскаленная солнцем дорога тянулась и доносила мимо полейки шлаков. В машине было душно, глаза слепили яркие солнечные лучи.